1009 год от сотворения свода, дубы, 31 й день третьего летнего отрезка. Мик Мику казалось, что этот странный день тянется просто бесконечно. Впереди ждал еще долгий праздничный вечер, а он уже чувствовал себя совершенно вымотанным. Выйдя несколько часов назад из кабинета рыся, Мик мечтал только о том, чтобы рухнуть на кровать в своей комнате, и забыться хоть насколько нибудь Но этому плану не суждено было осуществиться. Сперва, наконец, прибыл целитель, и Мика оставался со своей Даллой, пока тот, охая и причитая, залечивал ей руки. Когда же он ушел, взяв с ней слово не творить несколько дней, Мика затребовала к себе в пристань ласка. Ей срочно надо было знать, почему все-таки состоялся полет на стреле. Потом маме понадобилась помощь с корреспонденцией. Они вместе долго и нудно разбирали десятки записок и приглашений, которые слуга-берущий замучился относить к ящику летящей почты. Как будто вдруг его мать решила написать или ответить все элементы. А теперь уже пришло время одеваться к празднику. Пора было идти, за рут, но миг снова, совсем как сегодня утром, тянул время. Рысь и Леоноры уже улетели на стриже, лучшем воздушном корабле в поместье, и дом казался странно притихшим после дневной суматохи. Слушаясь в тишину, Мик вновь и вновь прогонял в голове события сегодняшнего дня. В кабинете у отца его охватила странная паника. Мик готов был к взбучке за полет с лаской, рысь никогда не медлил с наказаниями и не терпел непослушания. Это можно было пережить. Мик уже придумал им оправдание. В тайне он даже надеялся, что их накажут и поручат какое-нибудь скучнейшее занятие вроде чистки стихийных каминов или уборки библиотеки, и тогда не придется идти на праздник. Но, войдя в комнату, Мик вдруг каким-то шестым чувством понял: что-то не так. Мать, при виде них, быстро отвернулась к полке с книгами, и он не успел разглядеть выражение ее лица. Отец, по своему обыкновению, стоял у окна пристани, спиной к вошедшим. «Как твои руки рут», — начал рысь без приветствия. Голос звучал, как обычно, твердо, но в нем слышались усталость и какая-то безучастность. «Уже чуть лучше, спасибо. Правда, несколько дней я, скорее всего, не смогу творить». «Ничего страшного. Во всяком случае, завтра тебе это точно не понадобится». Рысь повернулся и пристально посмотрел на них. По его взгляду, невозможно было угадать, о чем он думает в эту секунду. «У меня для вас поручение в архиве чтящих. Необходимо будет найти для меня дело Тима Верта. Жду вас с ним завтра у себя». В подобном поручении не было ничего странного. Рысь и раньше часто отправлял Мика и Лику на такую работу. В архиве чтящих хранилось море информации о различных сражениях, великих творцах и их творениях, императорской династии и приближенных семьях, а также данные о рубеже стихий и текущей ситуации в империи. Чтящие, ответственные за архив, скрупулезно день за днем собирали по крупицам информацию и систематизировали ее. Кроме них самих, входить туда имели право исключительно творцы. На задания подобного рода необходимые, совершенно неопасные и довольно скучные почти всегда отправляли именно юных далов. «Мне понадобится сегодня твоя помощь с письмами, Мик», — внезапно подала голос Элеонора, не поворачиваясь к ним. «Хорошо, мама. Это все?» «Да, можете быть свободны». Мику показалось, что отец вдруг опустил плечи. Про стрелу никто даже и не вспомнил. Рут явно была рада такому раскладу, опасаясь гнева Элеоноры и Рыся. Но Мик вышел порядком озадаченный. Спускать что-то с рук не было в правилах его родителей. Рысь строго следил за жесткой дисциплиной в доме, что не мешало им с лаской и ликой все детство устраивать многочисленные шалости. Что-то было не так. Отец откуда-то знал об ожогах Рут, но ни словом не обмолвился о происшествии в тренировочном зале. Позже, вечером, Мик пытался поговорить об этом с Леонорой, но мама ловко уходила от ответов, заваливая его работой все больше. Обычно собранная и энергичная, сегодня она то и дело путала нужные адреса и имена, по много раз переписывая письма. Ее рассеянность и печальный взгляд — Еще больше озадачили Мика. Что-то очень важное явно происходило, но невозможно было в этом разобраться или хоть как-то на это повлиять. Погруженный в размышления, Мику стало потерлиться руками. Чувство собственного бессилия с детства было одним из самых ненавистных ему. Надо умыться ледяной водой и одеваться. Руд наверняка уже готова.